Глава 4 «Сейшен не задался». Бостон, 1990 год. Только треть населения Фенвея старше 21 года, то есть имеет законное право бухнуть. Но в день Святого Патрика даже у полиции нет претензии к нелегально веселым представителям, оставшихся двух третий. Этот район населен по большей части студентами, а те умеют напомнить Бостону, что он был когда-то ирландским городом. В Ирландии ведь не проверяют документы у тех, кто решил выпить, тем более в национальный праздник. Вот и у Джейми с Лори весь вечер никто документов не проверял. Сейчас второй час ночи и домой совсем не хочется. У Джейми футляри с трубой, который он, кажется, берет с собой даже в магазин и в прачечный автомат, заныканы еще кварты ирландского виски. Пойдем постучимся к Рэю, предлагает Джейми. Он сегодня даже пива не выпил, бедняга. Поскакал на свое сраное дежурство. Раскрасневшаяся Лори хихикает, прижимаясь к Джейми поплотнее. «Здорово, там ночью должно быть уютно». Он обнимает ее за плечи и слегка петляя, и пошатываясь, они бредут по Пэлас роуд мимо аптечного колледжа, потом мимо художественного, в котором учится Лори. «Устроим Джеймс Рэм, и кто там с ним еще сегодня, — думает Джейми». Двадцать минут второго улицы уже опустели, праздник кончился. Но перед служебным входом в музей Гарднер, где Рэй работает охранником, стоит какая-то машина. Из нее как раз вылезают двое в форме. Джейми и Лори вовремя останавливаются как раз вне круга яркого света от уличного фонаря, и полицейские, не торопясь, направляются к двери музея. Тот, что пониже звонит. «Повезло нам», — шепчет Джейми, «минут на десять раньше и нас бы спалили. «Видать, и без нас нашлось, кому развлечь Рэй», — отвечает Лори. Джейми знает, что по инструкции Рэй его напарник, кто бы он ни был, никого не должны впускать в музей. Но в ночную смену правила это, как и многие правила фэнвэи, существует, чтобы его нарушать. Охранники почти сплошь музыканты. Видимо, взяли одного, он привел друга, так и повелось. Джазмены, рокеры — люди ночные, а тут еще и шесть-восемьдесят в час — Не бог весь какие деньги, всего на два бакса больше минималки. Но когда закончился сейшен в клубе, не идти же домой. Даже по кайфу посидеть перед мониторами, поиграть в крибич, да и позаниматься на инструменте. И никто не станет колотить в стену и звонить копам. Ну и почему не позвать иногда, а не слишком часто друга или подружку, и даже не покурить немного травки? Как раз про траву в инструкции нет ни слова». Дверь открывается, и полицейские заходят в музей. За какие-то тридцать секунд Рэй наверняка прикинул, кого он больше опасается. Начальника службы безопасности, который платит ему копейки и боится не сразу найти замену, или копов, и пришел к очевидному выводу, что копы страшнее. Джейми и Лори притаились и ждут, что будет дальше, кого выведут. Или это вообще ложная тревога? Вторая бомба в ту же воронку не падает, и когда копы свалят, можно будет все-таки постучаться. Теперь Терею -то точно надо немного выпить. Но проходит 15 минут, двадцать, а из музея никто не выходит. — Пошли домой, — Джейми, — шепчет Лори. — Давай же не будем ничего ждать, и холодно. Трубач трясет рыжими кудрями до плеч. — Погоди, интересно же, чем кончится дело. — Давай подойдем поближе. Что они там делают так долго? А вдруг это вообще не копы? Такая мысль Лори в голову не приходила. «Доставай свою бутылку, давай отхлебнем немного для храбрости», — говорит она. Джейми извлекает кварту и дает Лори отхлебнуть из горлышка, потом сам запрокидывает голову. Убрав бутылку в футляр, они, крадучись, пересекают Пэлас Роуд и сразу замечают, что дверь приоткрыта. Рука Джейми тянется к дверной ручке. Лори хватает его за плечо, и он слышит, как она шумно втягивает воздух. «Тебе не страшно?» — спрашивает она трагическим шепотом. Вместо ответа Джейми открывает дверь пошире. За стойкой, где обычно сидят охранники, никого. И вообще вокруг пусто. «Так не бывает», — думает Джейми. «Где Рэй, где его напарник? где эти копы?» Ведь кто-то всегда должен оставаться у стойки. Сверху слышится шум, будто там двигают мебель. «Пойдем отсюда», — еще раз шепчет Лори. «Не нравится мне это». Мне тоже хмурит лоб Джейми. «Но вдруг с Рэем что-то случилось? Не могу же я просто так уйти». «Иди домой одна, я посмотрю, что тут завтра расскажу». Джейми, конечно, шесть футов пять дюймов ростом, если бы не пристрастия к джазу и травке, играть бы ему в баскетбол за Селтикс. Джейми может за себя постоять, но тут явно какие-то нехорошие дела. Будущий скульптор Лори была в музее днем раз пять, не меньше. Здесь Европа Тициана, Пьета Микеланджело, Мане, Рембрандт, Вермеер... «Все это должны серьезно охранять», — думает она. «Сейчас нагрянут еще какие-нибудь копы и загребут всех, а потом станут разбираться, как они с Джейми тут оказались. И что они скажут? Что к ночи у них проснулась потребность в прекрасном?» «Нет, я с тобой», — Лори собирает остатки храбрости. «И почему-то кажется, что если она сейчас уйдет, он больше не позвонит». На лестнице нарастающий шум шагов. Джейми оглядывается, куда бы скрыться, Но шаги вроде две пары ног теперь удаляются, эти двое спустились в подвал. Джейми и Лори на цыпочках пробираются в коридор первого этажа, прислушиваются, что будет дальше. Минут через пять шаги возвращаются. Подобравшись по стеночке к выходу в вестибюль служебного входа, Джейми видит, как двое усатых полицейских, один пониже в очках, второй высокий с раскосыми азиатскими глазами, оставляют возле двери две большие спортивные сумки и, не веря глазам своим, как высокий коп ногой вышибает дверь кабинета с табличкой охран. Что происходит внутри отсюда не видно, но из кабинета доносятся звуки, будто с корнем выдирают провода, а потом рвут бумагу. Когда они выходят, у маленького в руках две видеокассеты, у высокого бумажная лента с перфорацией по краям из принтера, Маленький коп, ни черта он не коп, запихивает все это в одну из спортивных сумок, и двое выходят в промозглую ночь. Джейми и Лори слышат, как заводится и уезжает машина. «Ну и что дальше?» — шепчет Лори, уже уставшая бояться. «Дальше пойдем посмотрим, что это было», — отвечает Джейми. «И надо найти Рэя, если он еще жив». Все еще, стараясь не шуметь, они поднимаются на второй этаж. «Голландская комната», — говорит в полголоса Лори. Она хорошо помнит, как здесь все устроено. Они сразу замечают две пустые рамы, аккуратно прислоненные к стене. Но что было в этих рамах до визита копов, непонятно. Лори, когда была здесь в первый раз, полчаса простояла с открытым ртом напротив концерта Вермеера. Волшебная картина. И помнит, конечно, Рембрантовскую бурю на море Галилейском. Но обе эти картины на месте. А вот и третья рама большая, И, кажется, Лори припоминает, чего теперь не хватает. Тут же был двойной портрет Рембранта, мужчина и женщина в черном, в кружевных воротниках, он как бы в луче света. Почему они не взяли Вермеера и Бурю? Я слышала, это единственная Марина Рэмбранта. От удивления Лори больше не шепчет. Они идут дальше, и Лори видит, что на месте Ван Дейк и Рубенс, Рафаэль, Батичелли. Джейми никогда толком здесь не был, только внизу с охранниками. Он не любитель живописи, но даже ему ясно, какие сокровища не тронули копы. А взяли что-то, чего Лори даже не помнит. Оставив Джейми в маленькой комнатке сразу за итальянским залом, эта короткая галерея, вспоминает она, здесь Дега, Лори поднимается выше. И да, главное сокровище здешней коллекции Европа Тициана тоже на месте. Лори стоит перед большим холстом, выше ее роста, метра два в ширину и разглядывает его в полумраке. Уличный фонарь едва освещает зал. Вот это да! Она могла бы сейчас снять Тициана со стены и просто уйти, никто никогда не узнал бы. Джейми недолго рассматривает картины на втором этаже. Его больше занимает судьба Рэя. Да и лучше Лори не видеть того, что он, наверное, найдет в подвале. Джейми ставит ногу на последнюю ступеньку лестницы и слышит мычание, но не сто на музыку. Это любимая песня Рэя, Дилановская «I shall be released». Рэй пытается напевать ее заклеенным ртом, так это звучит. Джейми осторожно заглядывает в подвал и видит обоих охранников, прикованных наручниками, один к металлическому столу, второй к трубе. Джейми колеблется пару секунд и поворачивает назад. Слишком много вопросов будет к нему у Рея с напарником. По дороге в голландскую комнату он принимает решение. Вой сирены взрывается в ушах, заставляет Лори схватиться за сердце. Ну, все проносится у нее в голове. Звук тупого удара, сирена смолкает. Она надрывалась всего секунд пять. Лори чуть не кубарем скатывается с лестницы. «Джейми, что за...» «Все нормально», — «Джейми на полу в обнимку с Бури. Пытается разломать золоченую раму, и она подается, трещит. Тут был сигнал, чтобы посетители не подходили слишком близко. Я стал снимать картину, он и завыл. Я его ногой снес. Мне ребята рассказывали про эти сигналы. Просто пугалки ни к чему не подключены. «Джейми, что ты делаешь?» Но ведь и ей пришла минуту назад та же мысль, так что чему удивляться. Такого шанса у нас больше не будет, Лори. Джейми совсем протрезвел и смотрит на нее серьезно и доверчиво. «У тебя есть маникюрные ножницы?» «У нее есть». Пока Джейми кромсает холст, срезая его с подрамника, Лори вспоминает «А как же Рэй?» «Все с ним в порядке, живой в подвале», и продолжает резать. «Если настоящие купы не приехали до сих пор, значит, все фальшивые оборвали какие-то правильные провода и вынули какие-то правильные кассеты. Ну а что это, ведь профессионалы, верно?» Третий час ночи. Сгрузив на землю свернутые холсты, Джейми и Лори тихонько затворяют за собой дверь, переходят в Фенвей, пересекают парк. Лори снимает квартиру в десяти минутах отсюда на Марнук стрит на улицах не души. Фенвей отпраздновал День Святого Патрика и уснул.